Почему он не звонит? Руфи посмотрела на часы. Прошло 25 минут. Почему он не звонит? Может, сесть в машину и поехать туда? Что делать-то? Полная беспомощность. Когда такой день настанет, думала она раньше, рядом с ней будет Брукс, который как всегда обо всём позаботится. Вдруг аж глогла мысль. Теперь нет ни Брукса, ни папы, и вообще некому обратиться за помощью. Ещё никогда она не чувствовала себя такой одинокой. Пару лет назад семейный юрист уведомил, что все бумаги отца в порядке, но детали она не знала. Отец же сказал: "Когда его не будет, её ждёт сюрприз". Одному Богу известно, что он имел в виду. Он такой дуралей, горазд на всякие глупости, чтоб только тебя рассмешить. Сейчас она даже не знает, сколько денег я оставил отец. До того, как перебраться в пансионат, он извёл целое состояние на врачей и сиделок для её матери. Она не придавала этому значения. Отец был вправе поступать по своему усмотрению. Всю жизнь он усердно трудился и заработал каждый цент. Взгляд на часы. О, господи. Если бы можно вернуться назад, она бы настояла, чтобы похоронив маму, он жил у неё и дал ей возможность за ним присматривать. С другой стороны, ему вроде бы нравилось в пансионате. Там он завёл себе много друзей. А если перебрался к ней с фикрой, в бы его загрызл. Взгляд на часы. Ну почему же не звонит мистер Мэрис? Как же детям-то сказать? Для них это будет ударом. Наверное, надо заказать заупокойную службу или что там. Отец говорил, что хочет быть похороненным на семейном участке тред года в полустанке. И это она знала. Вот только неизвестно, где расположено это кладбище и существует ли сейчас вообще. И вдруг подумалось, с уходом папы она последняя живущая тред год.